Тогда же и там же, сон Цесаревны Елисаветы Петровны. Было жарко. В голубом небе не наблюдалось ни единого облачка. Воздух был густым, пропитанным палящим зноем. Странный ландшафт расстилался передо мной. Холмы, занесенные песками, лишь кое-где покрытые чахлой растительностью. Среди них где-то вдали виднелись развалины древнего города. Ни животных, ни птиц я не наблюдала. Это была мертвая долина, превращающаяся в пустыню. Я бежала по краю бездны. Какая-то сила гнала меня вперед. Я не знала, зачем я бегу и куда, но знала, что это необходимо, что если я остановлюсь, то тут же погибну. Обежать было тяжело. Мои ноги, обутые в бальные туфли, вязли в сыпучем песке. Подкатил катил с меня градом, сердце колотилось и дыхание сбивалось. Мне хотелось остановиться, отдышаться, разглядеть окрестности, но я все продолжала бежать, подобрав подол пышного платья. Смертельная опасность была совсем рядом. И жизнь моя зависела от того, насколько быстро я буду бежать. Бездна слева от меня клубилась красноватым туманом. Казалось, там скрываются зловещие существа, готовые вот-вот вылезти из мрачной расщелины в мироздании и пожрать меня. Я старалась не смотреть в сторону этого ужаса, но то и дело моя голова непроизвольно поворачивалась в том направлении. Там, внизу, среди Этого красноватого тумана что-то происходило, и оттуда за мной внимательно наблюдали чьи-то недобрые глаза. И леденящий страх гнал меня вперед. Я чувствовал, что там впереди спасение. Мои ноги болели. Наверняка они натерты туфлями до крови. Что, если я скину их? Зачем мне бальные туфли здесь, в пустыне? Я с огромным облегчением избавляюсь от туфель. Бежать становится неизмеримо легче. Но я устала. Кажется, сейчас я потеряю сознание и упаду в пропасть на поживу таящимся в нем демоном. Хочется избавиться от этого платья, от корсета, от всего, что мешает мне бежать. Все это стягивает мою грудь, не давая вдохнуть свободно. Стоило мне так подумать... И платье вместе с корсетом треснуло на груди прямо до талии, моментально облегчив мне возможность дышать. Так что я даже тихо засмеялась от радости. Но теперь мне мешает подол. Он волочится за мной, замедляя движение. У меня возникло сильное желание избавиться и от платья. Кто может меня увидеть здесь, в этой безлюдной пустыне, где даже птиц не видно? И я решительно прямо набегу, разрываю платье еще ниже, до конца подола, а вместе с ним и все нижние юбки, которые поддаются на удивление легко. Все это я без сожаления оставляю на краю пропасти, оставшись в одних панталонах и легкой сорочке. Теперь у меня такое ощущение, словно мое тело потеряло вес, и что вместе с одеждой я оставила позади все то, что обременяло меня не давало двигаться вперед и расправлять крылья. Стало удивительно легко. Дыхание выровнялось, удары сердца упорядочились. Странное дело, теперь бег даже доставлял мне удовольствие. Я бежала все быстрее и быстрее. Мне казалось, что мои ноги едва касаются земли. Приятный ветерок обдувал мое тело, и под ногами становилось меньше песка, а все больше твердой почвы. Далеко на горизонте, там, куда и устремлялся мой путь, я увидела взявшиеся неизвестно откуда легкие кудрявые облачка, похожие на пасущихся в небе барашков. Меня обрадовало это зрелище. Оно как-то оживляло это место, в котором, казалось, само время остановилось. «Сколько же мне еще бежать?» От чего то я знала, что надо торопиться. Тем временем бездна будто бы просыпалась. Из ее глубины доносились зловещие звуки, от которых стыла кровь. Красновато-багровые сгустки тумана клубились все быстрее, и то и дело из темной пропасти вздымалось нечто, похожее на демоническую руку, готовую схватить меня. Сердце уходило в пятки. В глазах темнело от ужаса, но я удерживалась от того, чтобы не упасть в обморок. Ведь стоило мне лишиться чувств и упасть, как зловещие обитатели бездны тут же накинутся на меня и растерзают мое несчастное тело. Оставаться в сознании стоило мне огромных усилий, но я смотрела вперед на облака и преисполнялась ощущением чьей-то невидимой поддержки. Это, мне кажется, или вправду облака? Стали похожи на ангелов. Вперед! Вперед туда, где ждет меня спасение. каким то образом я знал, что в конце пути меня действительно ждет нечто замечательное, важное, стоящее любых усилий. Но только путь этот я должна преодолеть сама. Пробежать по краю пропасти. Я должна это сделать. Все мои мысли теперь были сосредоточены только на том, как побыстрее достичь цели. Впрочем, я не представляла точно, как выглядит эта цель. Однако я доверяла своему чувству, которое говорило о том, что это не иллюзия, не обман, а самая наичистейшая истина. Цель – это великая, благородная, обещающая покой, мир и счастье, а также множество удивительных открытий. Облаков становилось больше белоснежные, легкие, они радовали глаз и воодушевляли. Вот их уже целая гряда. И я к ним все ближе и ближе. Теперь мне кажется, что за этой грядой облаков скрывается прекрасная волшебная страна. В детстве мне мечталось попасть в такую страну. Но вот теперь внезапно мне стало понятно, что просто так туда не попадешь. Достигают этой прекрасной страны лишь те, Кому удалось преодолеть нелегкий путь, сбив в кровь ноги и избежав когтей демонов. Удастся ли мне это? Из пропасти веет жаром пресподней. От зрелища множества рук, тянувшихся ко мне, у меня перехватывает дух, эти руки жадно шарят в воздухе, пытаясь схватить меня за ноги и несуществующие уже подол платья. Если бы я его вовремя не скинула, то бы уже погибла. Звуки бездны становятся громче. урчание, вздохи, гулкий хохот, и я от страха бегу еще быстрее, вознося молитвы. Но блистающая страна, скрытая за облаками, все еще далеко. Я уже сомневаюсь, что достигну ее. Я устала. Как долог этот путь я уже почти выбилась из сил был бы у меня конь а еще лучше если бы прекрасный рыцарь на могучем коне совивающийся гривой подхватил меня в седло и умчал вперед к брежущей на горизонте цели почему я одна почему меня все бросили и я сама должна бежать к волшебной стране мимо этой ужасной пропасти. Эта неосторожная мысль тут же была уловлена демонами. И с усилившимся ревом они стали восставать из пропасти. Я видела их жуткие оскаленные пасти, светящиеся рога, глаза, налитые злобой и яростью. Они тянули ко мне когтистые лапы и торжествующе хохотали, наслаждаясь моим ужасом. «Нет, я не дамся вам исчадия ада». Вы достаточно долго владели мной, пряча свой истинный облик. Теперь я знаю, какие вы на самом деле. Думаете, я не узнала вас? Лень, безинициативность, вспыльчивость, трусость, сладострастие и жажда пустых удовольствий. Прежде чем я достигну своего спасения, я сама должна буду преодолеть этот ужасный путь, избавившись от обуревавших меня грешных побуждений. Откуда-то появляются силы. Я бегу, бегу, ускользая от адских сознаний, и снова приходит благословенная легкость в теле. Кажется, что я совсем ничего не вешу. Но и демонам не хочется упускать свою добычу. Они уже вылезают из пропасти торжествующих ахача. Нет, я не стану вашей жертвой. Я с силой отталкиваюсь ногами от земли... И вдруг за моей спиной распахиваются четыре белоснежных крыла, на которых я стремительно взмываю вверх, буквально выскользнув из жуткой лапы, уже готовый сомкнуть пальцы вокруг моей ноги. Удивительное ощущение. Взмахивая крыльями, я лечу прямо в небе, и тугой поток воздуха бьет мне в лицо. Изумленно смотрю вниз. Исчадия, уже такие маленькие и кажущие совсем не опасными, тянут руки вверх и ревут в бессильной ярости, сожалея об упущенной добыче. Пусть они возвращаются ни с чем туда, откуда явились. Им уже ни за что не достать меня. Поднимаясь все выше и выше, с высоты, казавшейся унылым, ландшафт кажется удивительно прекрасным. Ничего мне уже не страшно, я в недосягаемости от любого зла. Как приятен полет. Мое тело отдыхает. Кажется, какая-то сила несет меня вперед к гряде белоснежных облаков. С высоты все выглядит другим. Вот заканчиваются холмы, и вместе со сменой ландшафта обрывается жуткое ущелье, населенное демонами. Зеленая цветущая равнина расстилается подо мной. Я жадно разглядываю все, что вижу внизу, наслаждаясь упоительным чувством легкости и полета. Я вижу, как порхают над равниной птицы, как струятся по ней ручьи. И вот я достигаю облаков. Захватывает дух от великолепного зрелища. Они стеной стоят передо мной, мягкие, белые, словно воплощенное добро. Я решительно ныряю в них. Нега и восхитительная прохлада окутывают меня. Я лечу сквозь белоснежную чистоту. При этом я чувствую, как очищаюсь и я сама. Я меняюсь, и эти перемены приносят радость. Я наполняюсь светом. Разум приобретает кристальную ясность. Он готов к восприятию нового. Что это? На мне уже нет никакой одежды. Но данный факт почему-то не внушает мне стыдливости. Наоборот, мне приятно ощущать белую чистоту всей своей кожи. Даже мои волосы оказываются распущенными и развивающимися за мной на ветру. И невольно я сравниваю себя с Евой. Я сейчас, как и она, только что сотворенная и начавшая жизнь заново. Впереди сквозь матовую дымку брежет свет и начинает проглядывать очертания волшебного города, расположенного в тридевятом царстве, тридесятом государстве, куда нет пути обычному смертному. Оттуда мне слышатся спокойные и дружелюбные голоса, и я знаю, что когда я вынырну на ту сторону, там меня будут ждать друзья, которые хотят мне добра. Там я буду уже совершенно другим человеком. Удивительно. Раньше у меня никогда не было друзей. Только враги и подхалимы, желающие отщипнуть от моих милостей. А сейчас я знаю, что на свете есть люди, которые желают мне добра и готовы помочь в любой момент, несмотря на то, что им от меня ничего не надо. Великий артанский князь Серегин. Княгиня Анна Сергеевна, заморская графиня Зу, маленькая девочка Лилия, внутри которой скрывается могущественная богиня и опытный лекарь, а также многие другие, готовы сделать все для моего благополучия. А я, в свою очередь, сделаю все для процветания моей родной России, на престол которой эти люди хотят меня возвести.